Глава третья Дома Виктору, как и ожидалось, мама и отчим устроили тотальный разнос. Стоило ему только переступить порог, как предки накинулись на него коршунами, перебивая друг друга. «Я-то думала, что ты взрослый, Витя, но ну, ты же обещал, что больше никаких конфликтов с учителями. Трачу такие бабки, и ради чего? Чтобы ты мог устроить свое будущее!» «А тебе оно и нафиг не сдалось, получается?» «Неприемлемо, Витя. Это неуважение ко мне и к Саше. Мы делаем все ради того». «Или ты хочешь вместо института после одиннадцатого класса сразу в армию пойти? Так для чего в школе остался? Шел бы в ПТУ. Зачем я тогда?» Юноша стоял, потупив взгляд, но закипал все больше, с каждым брошенным в его адрес словом. «Так, надо это остановить». Он давно не ребенок, чтобы выслушивать такие нотации. Виктор-то все осознает. Ему не нужно как умственно отсталому разжевывать прописанные истины о важности учебы. Но почему родители не хотят понять и его? «Да прекратите вы уже меня задолбывать своими упреками!» В выступлении закричал подросток, аж зажмурившись от напряжения. Увлеченные наставлениями взрослые аж поперхнулись. Мама так и вовсе вздрогнула, испуганно прижав в груди руки. Такого эмоционального взрыва от сына она не ожидала. Чего уж говорить об отчиме. «Не так учусь, не так отвечаю, не так дышу. Зачем я вообще вам нужен такой дефективный?» — выплюнул мальчишка, окончательно срываясь. «Вы, дядь Саша, постоянно меня своими деньгами попрекаете. При любом удобном случае упоминаете, сколько стоит обучение в этой гимназии. Вы спросили, хочу ли я там вообще учиться? Мне бы хватило и обычной школы, куда я всю жизнь ходил, с нормальными детьми, а не высокомерными уродами, которые постоянно меряются своими понтами и толщиной кошельков. «Витя, ну что ты?» — пришла на помощь опешившему от такой вот по чему мама. «Ну, мы же хотим как лучше». «А мне не лучше, мам, мне хуже с каждым днем. Я иду туда как на каторгу. У меня там нет друзей и никогда не появится». Я забросил плавание, единственное занятие, которое приносило мне удовольствие. Это только ради того, чтобы подтянуть себя до уровня остальных одноклассников. Но я все равно не могу с ними ни в чем сравниться. Но ну, не быть мне айтишником, как вы, дядь Саш, не такой у меня склад ума. Так ради чего я терплю все эти насмешки и от учеников, и от учителей? «Ну, просто не обращай внимания», — решил поделиться великолепным советом отчим. «Если ты не будешь реагировать, то...» все станет еще дерьмовей!» — закончил вместо него Виктор. Я устал молчать, потому что от моего бездействия они только больше распаляются. «Да, ну не может же быть до такой степени плохо!» — успокаивающе забормотала мама. «А, вы даже не пытаетесь слушать! Хватит! Я устал от этого! Просто оставьте меня в покое!» «Эй, выбирай выражение! Ты не с друзьями разговариваешь!» — строго одернул юношу-мужчина. «Вот именно! Друзья мои слова хотя бы воспринимают!» — выпалил Василевский и стремглав рванулся в свою комнату. Там он с грохотом захлопнул дверь и на автомате повернул вертушок замка. Парня душила такая злость и обида, что он едва мог дышать. Даже удивительно, что он сумел расслышать стихий шепот мамы из коридора. «Не надо, Саша! Ты же видишь, с ним сейчас бесполезно говорить. Дай ему остыть и прийти в себя!» «Это с вами бесполезно говорить», — сердито подумал юноша. «Что произошло, дитя?» — ожил в голове подростка жутковатый голос демона. «Эти смертные представляют для тебя опасность?» «А? Чего?» — вздрогнул от неожиданности школьник. «Уф, это ты, Адастар. Нет, все нормально. Просто немного поругался с родителями». «Ты хочешь сказать, что эти существа произвели тебя на свет?» От чего то поразился пришелец в теле Мушонка. Ну, скажем так, лишь половина из них. А что тебя в этом удивляет? Почему они живут со своим потомством в одной обители? Разве они не должны были выбросить тебя во враждебную среду, чтобы ты в бесконечных схватках за существование закалял себя и совершенствовал навыки убийства? «А, ну, у нас вообще-то так не принято», — осторожно поведал мальчик. «У людей родители должны заботиться о своих детях. У демонов, как я понимаю, все по-другому». «По-другому? Это мягко сказано», — расхохотался Адастар. «Мой папаша, к примеру, держал мать в заточении и раз за разом отгрызал ей ноги, чтобы она не могла сбежать». А когда мы с братьями вылупились из складки, то прыгнулся нас пожирать одного за другим. Кажется, я единственный, кто тогда уцелел. Мне пришлось оттолкнуться от его зубов и нырнуть сразу в глотку, чтобы не быть пережеванным. Потом я целую вечность барахтался в обжигающей кислоте вместе с фаршем, оставшимся от моих братьев, пять за пятью прогрызая себе путь к свободе. Кстати, питаясь попашенными внутренностями, я неплохо подрос и окреп. И когда я, наконец, выбрался, то прикончил его, перегрузя горло. Ха-ха-ха, видел бы ты его предсмертную гримасу. Эх, до чего уже дивное времечко. Обожаю воспоминания о беззаботном детстве. Само мироздание в ту далекую эру было таким молодым и юным... Охренеть. Только и смог сипло выдохнуть Виктор до глубины души, потрясенный этим жутким рассказом. «Да-да, но довольно предаваться сладким воспоминаниям, дитя. Мы должны обсудить наш уговор. Как ты называл тот шумный ритуал? Ругаться? Тебе надо повторить его». «Чего? Адастар, подожди, ты не так все понял. Никакой это не ритуал. Мы просто повздорили, и я не стану провоцировать ссору снова». «Хм... «Тебе что-то мешает?» — озадачился мышонок. «Нет, то есть да... То есть... Блин, да зачем тебе вообще это нужно?» — запутался школьник. «В вашем мире действительно нет магии», — пояснил демон. «За то время, что я сидел в этой клетке, я не уловил ни единой, даже самой ничтожной эманации. И я уж было решил, что мне судьбой предначертано сгинуть в этой бесполезной лохматой оболочке». «Но тут вернулся ты». Бусик подобрался поближе к прутьям и с силой вдавил мордочку между ними. При этом он не спускал с парня своего пугающего взгляда, и Витек вновь ощутил себя крайне неуютно. «Когда вы кричали, то я почувствовал исход энергии, слабой, жалкой, разряженной, но все же. Я поглотил ее и обнаружил, что она пригодна для сотворения заклинаний». Пусть самых немощных, не выше первого или второго круга. Однако, если я как следует напитаюсь этой энергией, то сумею вернуть частицу своего былого могущества. По моим расчетам, вы должны ругаться примерно 7 миллионов местных циклов, чтобы я смог принять истинный облик. А что ты называешь местным циклом, на всякий случай уточнил юноша. Периоды, сменяющиеся тьмы и света. «Ммм, понял. Для сведения мы зовем это сутки. Но в любом случае твоя просьба невыполнима. Люди столько попросту не живут». «Ах, великий хаос, точно!» — порывисто стукнул зверек лапкой по клетке. «Забыл, что вы никчемное смертное создание, чьи жизни для меня все равно что миг». «Ада стар!» — тихо позвал демона школьник. «Чего тебе, дитя?» — оторвался тот от тягостных размышлений. «Я хотел тебе спросить, а как так вышло, что ты спокойно говоришь на нашем языке, но при этом не знаешь даже таких понятий, как день и ночь?» «Я не знаю вашего языка», — нервно дернул хвостиком Бусик. «Но как же мы тогда с тобой общаемся?» — скинул брови подросток. «Ты носишь мою метку, смертный. Между нами установилась связь», — пояснил иномирный пришелец с таким видом, будто это должно все объяснить. — озадаченно протянул хозяин мушонка, не дождавшись продолжения. Это значит, со вздохом изрек Ада Стар, что я улавливаю образы, которые порождает твой разум, ими же отвечаю тебе, поэтому мы можем понимать друг друга. А, так вот почему я не мог разобрать ни слова из того, что ты говорил, впервые появившись в моем сне. Верно, дитя. «Но твои помыслы далеки от нашей цели. Тебе должно сосредоточиться на том, как вернуть мою силу». «Тут как раз-таки несложно», — беззаботно махнул ладонью мальчишка. «Судя по всему, ты умеешь подпитываться чужими эмоциями, как минимум негативными. Мы просто пойдем в многолюдное место, вот и все». «Что ж, у меня нет поводов не доверять твоим суждениям», — заключил зверек. «Стало быть, пришло время выпустить твоего лысохвостого узника. Кстати, почему ты его заточил здесь?» «Ты снова все не так понял, Адастар». В очередной раз подивился парень извращенности демонической логики. «Он мой питомец и не узник, я за ним ухаживаю. И надеюсь, что с настоящим бусиком все в порядке». «Да чего же вы странные существа!» При этих словах грызун пнул маленькую миску с мышиным кормом. «У нас в бездне, если кого и садят в клеть, то только врагов. И чуть сушеными отбросами лишь для того, чтобы он не подох раньше времени, чтобы успел перед смертью вкусить всю глубину твоего презрения. А у вас человек Фет считается уходом». э, -э ну, черт с твоих уст это действительно ужасно звучит, напряженно потер лицо Виктор. Но все не так, как тебе видится». «Да-да, как скажешь, дитя», — пренебрежительно отмахнулся Адастар. Ну у тебя нет нужды оправдываться передо мной. Я демон, а не лицемерный притворщик, вроде презренных серафимов. Я не стану тебя осуждать. А теперь выпусти уже меня». Властности недовольство, прозвучавшие в голосе инфернального архигерцога, подстегнули юношу. Он и сам не заметил, как спешно подскочил и отпер клетку. Осторожно просунув руку внутрь, парень немного заволновался. А вдруг к демону нельзя прикасаться? Что если... Додумать да Василевский не успел, поскольку темный мышонок сам пронырливо запрыгнул на подставленную ладонь и, выжидающий, замер на ней. Хм, вроде от обычного бусика не отличается на ощупь. «Ты что, так ничего и не поел?» Заметил Виктор нетронутый корм, насыпанный в миску еще с ночи. «Не оскорбляй меня, дитя!» — гневно фыркнул Адастар. «Я не притранусь к этим высохшим объяткам». «Да это такой специальный корм для мышей. Между прочим, полторы тысячи за килограмм стоит». «Лучше я убью и пожару тела твоих родичей!» — упрямо насупился зверек. «Хорошо, ну, о чем ты питаешься?» — сдался Виктор. Ха, видишь, и смертный. Я никогда не испытывал нужды в пище». Иногда я мог разгрызать череп поверженного врага и пожрать его мозги, ну или печень. Но нет не от того, что жаждал пищи. Просто отдавал дань доброй древней традиции. «Офигеть! И это, по-твоему, добрая традиция?» — выкатил глаза юноша. «Да что ж там за ужасный мир, из которого ты прибыл?» «Не говори ерунды, дитя! Он прекрасен!» — заспорил Адастар. «Уж получше этого вашего, где даже родители преспокойно живут со своими отпрысками под одной крышей. Подумать только, можно ли измыслить что-нибудь столь же бредовое?» Ай, ладно, как скажешь», — сдался Виктор, понимая, что переубедить потустороннюю сущность он никак не сумеет. «Пошли на кухню, глянем, чем тебя можно покормить. Я бы тоже не отказался перекусить». Посадив мышь на плечо, мальчишка осторожно высунулся из комнаты. Так, вроде тихо. Отчим стучит по клавиатуре в своем рабочем кабинете, а мама, судя по звукам из гостиной, смотрит сериал. Значит, все предели и пылесосить мозг Василевскому точно не станут. Можно двигаться дальше. Тихо, словно вьетнамский партизан, подросток выбрался из комнаты и прокрался к холодильнику. Демона, если такое поведение и смутило, то виду он не подал. «Такс, ну что я могу тебе предложить, Ада Стар? принялся инспектировать содержимое кастрюли сковородок Виктор. «Вот капуста тушеная есть, вчерашняя картошка жареная, сыр, йогурт и мюсли. Это я вообще не знаю, что такое. Мама для себя только варит. О, еще половина кастрюли борща осталась. Будешь?» «Борщ?» — заинтересовался грызун, разглядывая насыщенно красный суп. «Какое сильное название! Я чувствую, в нем сокрыта великая сила!» «Скажи, дитя, но эта похлебка символизирует пролитую кровь врагов?» «Вряд ли, но там точно есть мясо Э, -э вываренная мертвая плоть, вот это лакомство по мне!» Мышонок собрался нырнуть в кастрюлю прямо с плеча, и школьник в самое последнее мгновение успел прикрыть крышку. «Вздурел, что ли?» — громким шепотом принялся ругать непонятливого демона-юноша. «Ты же утонешь там! Посиди пока на столе, и я тебе сейчас налью!» «Если бы нас не связывало клятво, дитя, ты бы уже отведал твоих потрохов!» Сердито фыркнул зверек, но просьбу все-таки исполнил. Виктор принялся хлопотать, нарезая бутерброды и разогревая суп. Когда он поставил перед Ада старым маленькую чашечку для кофе, наполненную борщом, демон осведомился. Ты нагрел пищу для того, чтобы она сильнее напоминала еще теплые внутренности мертвеца? Что? Фу, нет. Прекрати говорить такие гадости. Ты портишь мне аппетит. А для чего тогда? Не унимался грызун. Так полезней, односложно буркнул мальчик. И еще у нас у людей есть такое правило. Когда я ем, я глух и нем. Я не вижу в этом смысла, Задумчивый изрек мышонок. «Но, раз уж я сам теперь обитаю в смертном теле, мне, пожалуй, может, стоит придерживаться этого обычая». Витя заработал ложкой, украдко посматривая, как Бусик жадно раздирает мясо и вареные овощи, перемазавшись жирным бульоном. Движения животного и в самом деле выглядели иначе. Какие-то слишком резкие, даже по звериным меркам. И юноша так увлекся наблюдением, что не заметил, как на кухню вошла мама. «Ну, здрасте, вот тебе бабушка и Юрьев день!» Всплеснула она руками. «Ты что, ведь совсем обалдел? Ты чего своего хвостатого прямо на стол усадил?» «Ой, мам, прости, я все могу объяснить», Затараторил парень, чуть не вылив на себя от неожиданности остатки супа. «Я тут, это, немного того...» «Ага, я и вижу, что ты немного того», покачала головой родительница, а потом по-доброму взъерошила сыну волосы. «Чтобы это было в первый и последний раз, понял меня?» «Да, конечно, извини», — уставился в тарелку подросток. «Ах, Витя, Витя!» — тяжело выдохнула женщина и присела на свободный стол. «Неужели в гимназии все так плохо?» «Угу. Так без друзей скучаешь, что мыша своего на кухню притащил?» «Э, ну, не совсем». «Давай так договоримся», — деловито предложила мама. «Да учись уже эту четверть, получи итоговые оценки. Если легче не станет, вернем тебя в старую школу. Идет». Правда? счастливо просиял мальчишка. Только если специально не примешься себе отметки портить, тотчас же вставила условия родительница. Саша, конечно, будет брезжать, но то уже моя проблема. Его я беру на себя. Как-нибудь задобрю. Мама, спасибо! от переизбытка чувств школьник заключил женщину в крепкие объятия, отчего-то ошохнула. Ой-ой, полегче, Витя, раздавишь ведь. Сила-то уже в тебе, мужицкая. Прости. Василевский чуть ослабил хватку и ощутил, как нежная мамина рука погладила его по спине. «Мы же по-настоящему любим тебя», — негромко произнесла она. «Даже если заставляем делать то, что ты не хочешь, то это потому, что желаем тебе только хорошего». «Я знаю, мам. Извини меня за... ну, за эту сцену. Я не хотел вас обижать», — попросил прощения Виктор. «И ты на нас тоже не сердись», — улыбнулась женщина. Нам стоило бы почаще интересоваться твоими успехами и неудачами, а не только требовать. Мальчишка прильнул к родительнице и по опустил ей подбородок на плечо. Все-таки мировые у него предки. Да, иногда задают жару не без этого, но главное, что они его понимают. «Великая бездна! Мать, не пытающаяся сожрать свои дитя! Какое же отвратительное и жалкое зрелище!» Брезгливо пробормотал Адастар, и школьник дернулся, испугавшись, что его услышит мама. Но нет, этот жутковатый голос, как и прежде, звучал только в его голове.